Глава 1825 «Расскажите подробнее, мудрейш, можно просто, Харлим», — поднял сухую ладонь старец. «Пусть даже ты не был принят в дом ярости клинка, согласно традициям и устоям, но твой дух крепок, а меч силен, иначе бы ты не смог добраться сюда в обличье смертного. Я испытываю глубокое уважение к тебе, Хаджар, а между теми...» Кто испытывает друг к другу уважение, достаточно просто имен. Остальное мы видим в глазах. Хаджар благодарно кивнул и видит вечерние звезды. Он начинал немного понимать особенности местной жизни. Длинные разговоры, неспешная походка, огромные стены и бескрайние Просторы. Все, что пока увидел генерал, буквально кричало о том, что в стране бессмертных никто не обращал внимания на течение времени, словно и не было его вовсе. Я не так много знаю о доме ярости клинка, начал свой рассказ Харлим, и, видимо, заметив смятение на лицах аджара, слегка улыбнулся и направился вниз под холм. Генерал пошел следом. «Мы пару раз сталкивались на официальных битвах за территории и ресурсы, но вижу вопрос на твоем лице, Хаджар, но давай по порядку, о битвах я расскажу позднее». «Хорошо», — согласился Хаджар, оставив на всякий случай зарубку в памяти поинтересоваться об этих самых битвах. «Так вот», — выдохнул бессмертный, — «отношения наших домов были...» Если сгладить все распри, то их можно назвать напряженными. Но об этом я уже недавно тебе рассказывал. Недавно. Минуло едва ли не полтысячи лет с тех пор, как они встретились в море песка. Но если послушать интонации Харлима, то выглядело так, словно они разминулись на прошлой неделе, и то максимум. А так, может, и пару дней назад». Никто не знает, что именно произошло, но в одну ночь их дом был уничтожен огнем короля. Разумеется, его величество не искоренил дом Клинка целиком и полностью. Некоторые мечники и слуги либо смогли скрыться, либо попросту находились в странствиях по безымянному миру. Так что дом был скорее рассеян, чем вырезан под основание. Некоторые даже имели наглость попытаться основать его заново, но ничего хорошего из этого не вышло. Звучало сродни разборкам кланов и сект в том же Данатане, с той лишь небольшой разницей, что здесь в дело вступал лично мастер почти всех слов, кровавый генерал, волшебник Пепел. Персонаж стольких легенд и песен, что даже и не сосчитать. По мере неспешного рассказа Харлима они приближались к небольшому городу. Ни высоких стен, ни стражи, просто в какой-то момент долина сменилась просторными улочками, невысокими, но справными домами, какими-то лавками с разнообразными товарами, детским смехом, прохожими самых разных рас и культур если бы не маленькая деталь, что от всех здесь веяло той силой, что еще недавно показалось бы Хаджару чудовищной, в целом этот край почти ничем не отличался от любого другого в безымянном мире. Кстати, о детях. Их наличие здесь было в чем-то логичным, но все же несколько удивительным для Хаджара. И пристальный взгляд генерала, обращенный к детворе, не укрылся от Харлима. «Это создание чистой энергии», — бессмертной улыбкой проводил стайку щебечущих малышей, уносящихся куда-то сквозь ряды прохожих. Оба родителя отнимают от себя частицу своих энергий, те смешиваются и создают нечто новое. Затем это новое длительное время впитывает энергию реки мира и появляется на свет бессмертным. «А по-разному», — уловил вопрос Харлим. «Есть бессмертные, что слишком долго пробыли в регионе смертных, либо лишь недавно попали сюда, и их женщины оставляют новорожденный сгусток энергии в себе и вынашивают, чтобы сделать вид, что рожают. Пусть это и лишнее внешнее проявление, но так спокойней их разуму». Сказанное немного не укладывалось в сознании Хаджара, но если признаться самому себе, то так можно было сказать, в принципе, про все, что его окружало. А другие, — продолжил Харлем, — что уже достаточно долго здесь пробыли, идут другими путями. И какими же... О, широко улыбнулся старик. Я видел разные. Видел, как дети рождались из бутонов радужных лотосов, с камней гор Элагоса, из облаков штормовых путей, и чего только не придумают наши люди в попытке дать ребенку небольшое преимущество. Хаджар решил не сыпать вопросами дальше, потому как Харлим, видимо, и так понимал, что именно у него собирались спросить. Скорее всего, генерал далеко не первый смертный новичок, которого Харлим встречал на своем пути, и этот разговор был для него обыденным. Видишь ли, Хаджар, у бессмертных детей есть одна небольшая проблема. Старик походе потрепал голову одного из детишек, а тот низко поклонился в знак благодарности. Вообще, как заметил генерал, все горожане, кто замечал старца, расступались перед ним и искренне кланялись. Они уже рождены таковыми и не знают страданий и мытарств в смертной жизни. Да, они сильнее большинства обитателей безымянного мира, но не знают об этом, ибо не видели слабости. И их воля и путь, они очень шатки. Обычно те, кто рожден в третьем регионе, никогда из него не выбираются. И лишь единицы второго региона пробуют подняться выше. Их путь развития практически отсутствует, и они просто существуют в бесконечной веренице дней, отсеченных от грани времени. Прозвучало это все очень поэтично и высокопарно, но что еще ожидать от старика, возраст которого не было никакого смысла измерять в тысячелетиях. Только расплывчатое понятие эпох могло хоть как-то очертить пределы существования Харлима. «И потому родители», — продолжил старик, — пытаются дать какой-то стимул детям. Но не у всех, далеко не у всех это получается. И бывает, что века, проведенные зачатком до своего рождения, века не удержался Хаджар. «Насколько я помню», — кивнул Харлим, «смертные женщины вынашивают своих детей девять месяцев». «Да, все верно», — ответил генерал. Старик остановился и посмотрел на игравшуюся детвору. «В нашем краю нет таких четких временных границ», — произнес он немного тише. «Бывает, что зародыш развивается век, бывает десять, а бывает, что и тысячу лет. Все зависит от того, насколько насыщена энергией та зона, где он обитает, и, разумеется, от того, насколько он предрасположен к типу энергии и... «Впрочем, не буду утомлять тебя, мой юный друг, этими пространными объяснениями». Хаджар еще раз посмотрел на то, с каким теплом Харлим взирал на детей, и на то, с каким истинным, неподдельным уважением ему кланяются абсолютно все люди, без всякого страха, лишь с благодарностью. «Это то, чем занимается ваш дом», — протянул Хаджар. «Дом золотого неба. Вы помогаете бессмертным рожать детей». «Рожать детей», — повторил Харлим, — «мы создаем новые жизни, генерал, и помогаем тем, кто отказывается от пути развития, найти новый смысл в их бесконечном существовании». И тут, наконец, все стало понятно. «Дом ярости клинка. Он был против этого». Мысли забежали в сознании Хаджара едва ли не табуном встревоженных коней. Тень в Балиуме рассказывала, что бессмертный не должен иметь детей, что единственный путь — это развитие, и... Они убивали младенцев? К этому моменту они с Харлимом уже пересекли городок, вышли с его северной стороны и остановились около старинных развалин, едва проглядывавшихся полуразрушенными остовами и колоннами сквозь зеленый покров молодой травы. «Если бы это было так, то их бы уничтожили еще до гнева короля», тяжелым тоном произнес Харлим. «Но в общих чертах ты верно догадался. Дом ярости Клинка был против того, чтобы бессмертные создавали потомство, и они уничтожали семена» так мы называем будущих детей, пока те находятся в стадии поглощения энергии для будущего рождения. Хаджар не знал, что думать на этот счет. Для него не было разницы между тем, что озвучил Харлим, и детоубийством. И не было в мире, неважно смертным или бессмертным, большего греха, чем детоубийство. Двери дома праотцов даже не откроются перед лицом того, кто покрыл себя этой грязью, и вечное забвение ждет имя подобного отступника. Но в то же время тот бессмертный, вернее, его тень в Балиуме, он ведь не был бесчестен, и путь его был прям и верен себе. Он не похож на дето убийцу. Да и сам факт того, что пепел уничтожил дом ярости клинка не так давно, по меркам бессмертных, разумеется, нет, что-то здесь нечисто.